Римма. Римка с Синичкиным сговорились, невзирая на субботний день, встретиться в офисе, устроить типа мозговой штурм на тему, как нам изобличить и собрать доказательную базу против убийцы Порецкого, гражданки Мачниковой. Что ж, на работу, так на работу. Все равно лета в Москве нет. Пасмурно, дожди, около двадцати, ни на пляж не съездишь, ни на прогулку». Конечно, встретиться мы решили по случаю выходного попозже. Синичкин ратовал за 10, Римма за 12, В итоге сошлись на одиннадцати. Ну, значит, она к полудню и подъедет, что и требовалось доказать. Суббота — хорошее время, чтобы погоняться. Все, кто хотел на дачу уехать, еще вчера стартовали. Те, кто в торговые центры собрался, как раз к двенадцати, место назначения достигли, теперь примеряют там обновки». Дороги почти свободны. Жаль, скорость лимитирует натыканные повсюду камеры ЦОДДА. А Римма своей недавней покупкой до сих пор сполна не насладилась. Трех месяцев не прошло, как приобрела она чудо-гольфик, маленькую да удаленькую машинку. К выбору новой тачки она всегда подходила ответственно и с Пашей советовалась. В этот раз начальник прям в приказном порядке сформулировал требования внешне не выделяться, но чтоб лимузин юркий был и скоростной. Поэтому, когда она остановилась на гольфе GTI, маленьком трехдверном хэтчбеке, но с двумя литрами и двуместами слишком лошадьми под капотом, Синичкин горячо одобрил. Притом категорически запретил брать красный. приметный или, по тем же соображениям, коричневый с черной полосой. Начальник настоял на скромном белом цвете и даже буквы GTI велел с радиатора снять. И чтоб никаких обвесов, литых дисков и спортивных сидений. Ничем не выделяться из потока. Приходилось слушаться. Не только по такая мужскому шовинизму, но и потому, что Пашка на половину машины кредит дал беспроцентный. Пару раз сорвавшись со светофоров на Садовом, легко сделав неповоротливые «Мерседесы» и «Лексусы» на третьем транспортном, без четверти 12 Римма подъехала к своему окраинному офису на аллее первой маевки. Расположенный в тишайшем месте по обочку Кусковского парка офис теперь обогатился соседством с вечно рычащей северо-восточной хордой. Летом и окно теперь не откроешь, настолько стало шумно. Римма заехала на полупустую парковку, и тут раздался звонок от начальника в корне переменивший ее планы.